Кивнула. Только я должна переодеться, сказала, как прыгнула с высокого обрыва в ледяную воду. Ну что? обеспокоенно спросила Лилия Михайловна, сверля своего бывшего супруга глазами. Чего ты не хочешь? Человек же тебе добра желает. Какое добро! взвился он. Молчи уж, если ни хрена не понимаешь. Знаешь, обиженная того значительно заявила женщина. «Я тебя сюда не звала, ты сам явился, приполз». «А почему?» «Да потому что тебя обложили со всех сторон, как волка, а вот ты испугался. А мне свой норов можешь не выказывать. Знаем, научены. И еще, хоронить тебя у меня нет решительно никакого желания и оснований». Высказавшись, Лилия гордо удалилась в спальню, оставив Шацкого переживать услышанное на кухне перед пустой тарелкой после ужина. Иван разъярился был, но сразу же и остыл, поскольку понял, что Лилька абсолютно права. По-своему. Ну, пришел, ну, вернулся. Это что же, навсегда? А где гарантии? А бабам всегда нужны очень твердые гарантии. Твердые, твердые, твердые. Черт возьми, что за чушь в башке крутится? День сегодня с самого утра не заладился. Не заезжая в собственную контору, Иван Игнатьевич сразу отправился в банк, деловой партнер... Хитро, свечно прищуренными глазами хохол Семихатько, начальник юридической службы, был некоторым образом куплен шацким. Естественно, что Авдеев об этом ни сном, ни духом, убрал бы сразу, а вот Иван нашел подход к этой жадине. И особая доверительность в некоторых, касающихся исключительно шацкого вопросах, стоила ему немалых денег. Его не интересовала финансовая политика банка, как и его многочисленная клиентура. Заботило одно, чтоб только не накололи, поскольку этакая форма сотрудничества банков со своими клиентами стала в последние годы традиционной. Но первое совместное дело было прокручено в срок и без сложностей. Каждый удовлетворился своим гонораром. А вот теперь интуиция почему-то подсказывала Шацкому, что у них не все ладно. И разуверить его в этом вопросе мог только главный юрист-консульт банка. Кроме того, стоило бы с ним посоветоваться и по поводу откровенного захвата банком фирмы «Алкосервис». Терять там свои деньги Шацкий вовсе не собирался, хотя, честно говоря, в данной ситуации его удовлетворило бы и половина вложенных средств. Полторы сотни тысяч зеленых подсказали бы и Семихатько, что дело вполне достойно его внимания и посильной помощи коллеги. Однако вместо уже привычной хитро заинтересованной ухмылки Ивана встретила недовольная гримаса человека, оторванного от исполнения важнейших государственных дел ради каких-то пустяков, не стоящих внимания. Ну да, все мы заняты, это понятно, но зачем же делать это столь демонстративно?